а волноваться вредно. И при последних словах он улыбнулся чуть-чуть. Через несколько дней один из молодых работников Мура рассказал мне смеясь. Наш Чванов любит делать подарки. Одному музыку подарит, другому восход солнца. И вот я опять из него тяну. Ну... Уступает он. Девчонка одна была. Курит, пьет. Подарки ей делают часто. Ну, посидели мы. Говорю, они тебя одаривают. Я тоже решил. Вот, дарю грампластинку. На одной стороне Рахманинов, рапсодия на тему Паганини, и на второй... Рахманинов. Четвертый концерт. Послушай дома и подумай о жизни. Слушай и думай. Это его любимое. О жизни. А вот сами вы, отваживаюсь, что думаете о жизни? Думаю, отвечает он что у человека должно быть долгое детство. Люди с долгим детством — это обыкновенно хорошие люди. И я чувствую, он вышел ко мне, как и тогда, рассказывая о капле меда. «А детство сокращается», — говорит. «В наши дни человек взрослеть быстрее кино, телевизор, ритм жизни. Сегодня 15 лет, это вам не 15 до военных. Наука и техника создают атмосферу, в которой детство теряют не месяцы, а годы. Их надо вернуть. Я решительно не любил разговоров. О негативной стороне достижений науки и техники, верю, что в достижениях этих человеческих гений осуществил себя ничуть не менее полно, чем в живописи и архитектуре эпохи Возрождения или в литературе XIX века. А может ли быть детству враждебно то, что гениально, в чем раскрылась с покоряющей силой духовная мощь времени? И я высказал это резко моему собеседнику. Он покачал головой, как-то неожиданно мягко возразил. Посмотрите вечером на улице, На окраинах особенно. Пустынно. Сидят у телевизоров. А для меня, я помню, уйти в дом от этого снега, от этого неба. Ну и что ж, сказал я. Наши деды слушали сказки о волшебном зеркале, в котором можно увидеть, что делается за три девять земель. А для наших детей это зеркало такая же реальность, как стол или стул. Вот мы с вами и подошли к самой сути. Отозвался он еще мягче. Как стул или стол. В том-то и дело, что они не воспринимают это как сказку. Сказка удлиняет детство. Удивление тоже. Потому и хочу, чтобы удивлялись. Чтобы не было это стулом или столом. Вот вы, литератор, постарались бы вызвать глубокое удивление вещами, которые нас окружают, а? Чтобы не только десятилетнее существо чтобы дядя вроде меня почувствовал себя ребенком. И заговорщически подался ко мне. Да разве я враг техники? Без магнитофона жить не могу. Мысли о том, что детство должно быть долгим, его любимые. Он повторял их потом не раз. Наши беседы все меньше напоминали выдергивание гвоздей. Как это бывает обычно с людьми такого склада, чуванов вложив случайно в собеседника дорогую ему мысль, раскрывался все полнее уже во имя этой самой мысли».